Салах ад-дин, рыцарь Востока. Интересно, что Данте в своей Божественной комедии, помещая Салах ад-дина, или как его чаще называют Саладина, в ад, посылает его в самый щадящий, мягкий круг, где находятся личности совершенно особые, ни на кого не похожие, гениальные, такие как, скажем, Цезарь, Гомер, Гараций, Овидий, Лукиан.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 Романтический ореол, которым потомки окружили тему крестовых походов, коснулся и Саладина. Третий, самый знаменитый крестовый поход, 1189-1192, начинался как поход трёх королей: Фридриха I Барбароссы, Германия, Ричарда I Львиное Сердце, Англия, и Филиппа II Августа, Франция.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 Просветители клеймили то, что для крестоносцев было целью и смыслом жизни. Время поразительно меняет многие суждения и по-новому расставляет акценты. Нам тоже важно понять ту эпоху и события, которые её наполняли. Римский папа Иоанн Павел II в 20 веке принёс извинения за крестовые походы, и это очень существенно. Потому что порыв, поднявший людей с мест, бросивших их на многие годы в пучину ненависти, зла и жестокости, стоил неисчислимых бед и страданий и европейцам, и жителям Ближнего Востока. Личность Саладина, его качества, особенности характера и поведения проявляются особенно ярко именно во время крестового похода, когда он и обретает свою славу. Но начнём сначала.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 Его родня, не последние люди на Востоке, состояли на службе халифа. Халиф верховный правитель мусульман в арабских странах до 13 века, а также титул египетского и турецкого султанов. Его дядя полководец фатимидского халифа Нур ад-Дина. Юный Саладин не обделён вниманием родственников, которые серьёзно заняты его образованием.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 Посмотрим на нашего героя пристально с разных сторон. Его уход от художественных и поэтических грёз, в которых он пребывал большую часть своей жизни, был вынужденным. Дядюшка из семьи Айюбидов, основав новую династию, буквально вытолкнул Саладина на военную службу. Почему он так поступил, сказать трудно. Ни какие даже самые мелкие черты в характере Саладина не могли натолкнуть на это решение.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 обладая умом и обычным здравым смыслом совсем не трудно понять что в этой ситуации не обороняться а завоёвывать надо и по натуре та он завоеватель а здесь как говорится сам бог велел своё-то царство отнюдь не небесное саладин создал путём завоеваний он покорил области в северной африке йемен северную часть месопотамии подчинил дамаск а потом и всю сирию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 В это легко поверить, потому что умён был Саладин, этого у него не отнимешь. И вот Иерусалим, город, находившийся под властью христиан 80 лет, а это немалый исторический срок, пал. В знаменитой истории крестовых походов французского историка Мешо, наверное, лучшей романтической версии падения Иерусалима, проникновенно описывается, какое горе испытали христиане. Вот они радают, целуют землю, по которой проходил Иисус Христос, идут, повторяя его крестный путь на Голгофу. Скорбь их непомерна. А что же победитель Саладин? Вместо того, чтобы учинить резню, как это сделал Ричард Львиное Сердце, когда захватил Акку, Саладин печально смотрит на страшную картину разрушения, как пишут все хроники, и арабские, и христианские. смотрит без всякого злорадства победители а потом объявляет побеждённым идите с миром и возьмите столько сколько можете унести увидев что многие несли на себе престарелых родных раненых Саладин был так тронут что тут же отменил для бедняков и так сравнительно скромный выкуп за выход из города он нашёл ещё и слова ободрения для королевы Сибиллы Сибилла иерусалимская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 Он великодушно разрешил христианам совершать паломничество к храму Гроба Господня, правда, за умеренную плату, но и это ещё не все его благодеяния. Когда генуэзцы отказались бесплатно пускать на свои корабли беглеццов из Иерусалима, Саладин и его брат заплатили за них. Что двигало им в его добрых делах? Я склонен думать, что для него не прошли напрасно его интеллектуальные штудии. Однако, как он попал на трон? Никогда открыто не признавался тот факт, что Саладин основатель новой династии Айюбидов. Айюбиды, 1169-1525, средневековая мусульманская династия ближневосточных правителей курдского происхождения. А где же старые? Известно, что Саладин при всех его привлекательных личных качествах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 Можно констатировать, что в Западной Европе он не дотянул до середины 15 века и был окончательно изжит во время Столетней войны. Столетняя война серия военных конфликтов между королевством Англия и его союзниками с одной стороны, и королевством Франция и её союзниками с другой, длившихся примерно с 1337 по 1453 год.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 Понятно, что в такой жёсткой системе процессы самого разного свойства эволюционируют, меняются очень медленно. Кодекс чести относится к их числу. Но где-то к концу XVIII века он тоже отмирает, потому что нет ничего вечного. Однако вернёмся к истории Саладина и его антиподу Ричарду Львиное Сердце или Другу. История с династическим браком переходит из романа в роман.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 Период ослабления центральной власти в феодальных государствах в силу разной по своей продолжительности и эффекту децентрализации, обусловленной усилением крупных феодалов в условиях синкереальной организации труда и воинской повинности. Термин был широко распространён в советской марксистской историографии и частично в российской, и используется в различных значениях. И чем крупнее была личность на время державшая земли под своей железной дланью, тем ожесточеннее, безнадёжнее эти разпре после его ухода из жизни. Но не из истории